Девятое. Настал день отлета корабля Виаи. Вересов находился в полете уже год. Никакая опасность столкновения не угрожала. Правда, Земля совершила полный круг и находилась почти в той же точке своей орбиты, что и в день старта Вересова. Но движение всей Солнечной системы перенесло эту точку, очень далеко в пространстве. «И все же направление полета полностью совпадает», — сказал Вияия. «Практически оно одно, но наши локаторы предупредят нас своевременно». «Корабль Вияи должен был перегнать корабль Вересова менее чем через год по земному времени». Земляне торжественно проводили геонейцев и одиннадцать человек-ученых, на которых была возложена миссия закрепить контакт двух цивилизаций, нашедших друг друга. Наступил перерыв, но и то, чем успели обменяться наука и техника двух планет только за один год, давало достаточно обширную основу для большой и полезной работы. «Люди узнали многое. Геонейцы тоже». Марина Муратова сильно тосковала по брату и Геонее. Она вернулась к своей работе, но не могла найти в ней прежнего интереса. «Вы совершили ошибку», — говорил ей Стоун. «Вам следовало лететь с ними. Я знаю, что побудило вас отказаться, но у ваших родителей, кроме вас». «Есть еще дочь?» «Нет, я поступила правильно», — отвечала Марина. Говорила ли она искренне, было неясно даже ей самой. Прошло четыре месяца. На корабле Вересова это составляло всего около трех недель. На корабле Вияи, не успевшем еще развить полной скорости, два с половиной месяца. И вдруг всю Землю облетела поразительная весть. К планете снова приближался какой-то космический корабль. Чей же он? Было совершенно невероятно, что этот корабль принадлежит третьей планете, обитатели которой нашли Землю. Это уже лежало за пределами теории вероятностей. Корабль либо Вересова, либо Вияи. Но что могло побудить того или другого вернуться так скоро? Снова вся земля была охвачена нетерпеливым ожиданием. Чей? Зачем? Прошло несколько часов, и на первый из этих вопросов был получен ответ. Возвращался корабль Вияи. Как и в первый раз, он остановился на высоте 200 километров от поверхности земли но над континентом Северной Америки. Географическая карта Земли находилась на борту корабля. Было бы естественнее со стороны Виаи направить его к прежней стоянке, чтобы высадиться на знакомом месте, но он поступил иначе, и это можно было объяснить только поспешностью. Снова что-то заставляло гианейцев торопиться и точно, как год назад. Посадочный аппарат устремился к земле, как только корабль замер неподвижно. В этом месте не было поблизости ни одного ракетодрома. Гианейцы опустились на проезжую дорогу между Дейтоном и Ричмондом в нескольких десятках метров от линии Шарекса. Через 15 минут на этом месте остановился экспресс и сразу умчался. Как только механик в головном вагоне убедился, что это не какой-нибудь планелет, опустившийся в аварийном порядке, а именно посадочный аппарат геонейцев. Задерживать экспресс на перегоне было нельзя. В эфир полетело сообщение о точных координатах посадки. И находившись уже в воздухе, скоростной планелет, вылетевший из Вашингтона навстречу геонейцем, повернул и через несколько минут опустился на ту же дорогу, рядом с посадочным аппаратом. Из него вышли Вияя и Синицин Прилетевшие работники американского филиала Космического института не владели ни гианейским, ни испанским языками. Синицин мог служить переводчиком, но Вияия сразу же потребовал, чтобы его соединили со Стоуном. Спустя три минуты он уже говорил с председателем совета по радиофону с борта планелета. Выяснилось, через месяц после старта с Земли по собственному времени корабля, два месяца по земному, были приняты очень слабые сигналы на частоте радиопередатчика корабля «Вересова». Они были настолько слабы, что с большим трудом удалось их разобрать. Но далеко не полностью. Ясно звучало только «Сос, сос, сос» — старый земной сигнал, грозный вестник бедствия. Стало ясно, что со звездолетом произошло несчастье. Какое? Не удалось выяснить. Сигналы были едва различимы, видимо, на пределе досягаемости. Откуда шли эти сигналы? Откуда-то из точки, находящейся впереди гианейского корабля? А может быть и не прямо впереди? Точное направление и расстояние определить было невозможно. Где-то в пространстве, не ближе, чем в трех четвертях светового года. Вияяя приказал затормозить корабль. Это заняло почти полторы недели, по часам корабля. За это время сигналы продолжали выступать с равномерной правильностью через одни и те же промежутки времени и с одним и тем же содержанием. Из этого был сделан вывод. Работает автомат. И работает уже давно. Радиограммы Вересова перестали поступать на Землю три месяца назад когда расстояние стало уже непосильным для генераторов корабля, а отправлены они были еще раньше. Со дня отправки последней радиограммы корабль должен был пройти более чем вдвое большее расстояние, чем за первые полгода по земному времени. Почему же сигналы стали слышны на геонейском корабле так скоро? Оба звездолета были друг от друга дальше, Чем был корабль Вересова от земли даже три месяца назад. Кроме того, геонейцы тормозили свой корабль. Он летел все медленнее и медленнее. Расстояние увеличивалось, должно было увеличиваться. А сигналы не изменялись. Они оставались на том же уровне слышимости. Этого не могло быть, если не предположить, что корабль Вересова. Также тормозиться, или совсем остановился. Но почему радиоволна достигала корабля геонейцев? Оставалась загадкой. Мы предположили, говорил Ви-Я-Я, что им удалось увеличить мощность генераторов, но это мало правдоподобно. Скорее можно допустить, что Ви-Рейсов повернул обратно, и авария произошла на пути назад. Но если бы они летели с полной скоростью, их передача была бы все более отчетливой, а этого не было, значит, они остановились. Почему вы решили также остановиться? Спросил Стоун. Возможно, ответил Вияяя, что это было ошибкой. Но мы сразу решили вернуться на Землю. Не было никакой гарантии, что сигналы не прекратятся. А искать корабль в одиночку безнадежно. Найти его можно только пеленгацией. Это ясно. Жаль, что мы не снабдили вас передатчиком нашей конструкции и ограничились одним приемником. Это мало что изменило бы». Вы узнали бы немного раньше. И только. вылетать на поиски все равно надо вместе. Наш космолет может вылететь даже сейчас, — сказал Стоун. На нем заканчиваются отделочные работы внутренних помещений. Эти можно пренебречь. Но у нас нет второго корабля. И построить его немыслимо раньше, чем через 4-5 месяцев. Пеленгации двумя кораблями недостаточно. Все же лучше, чем одним. Сделать попытку, конечно, надо, и мы ее сделаем. Все, что тут говорилось, сразу же передавалось в Вашингтон по второму радиофону. А оттуда неожиданное известие сообщалось всей Земле экстренным выпуском.